Высокий кудрявый парень в шапке, сдвинутый на затылок, кричал сторожам, которые обыскивали его. — Вы, черти, в голове ищите, а не в кармане. Один из сторожей ответил. — У тебя в голове, кроме вшей, ничего нет. — Вам и ловить вшей, а не ершей, — откликнулся рабочий. Шпион окинул его быстрым взглядом и сплюнул. — — Меня-то пропустили бы, — попросила мать. — Видите, человек с ножей, спина ломится. — Иди, иди, — сердито крикнул сторож. — Рассуждает тоже. Мать дошла до своего места, составила корчаги на землю и, отирая пот с лица, оглянулась. К ней тотчас же подошли слесаря братья Гусевы и старший Василий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 Каждый раз, когда книги исчезали из ее рук, перед ней вспыхивало желтым пятном точно огонь спички в темной комнате —